Глава двадцать пятая. У меня с Нилом Маретом получился странный разговор с огромным количеством недосказанностей и кучей неизвестных факторов. То, что Нил явно имел отношение к уничтоженной хранителями планете, мне понятно, но в качестве кого? Скорее всего, он был одним из пленников, судя по реакции на эту тему. Впрочем, возможно, что Нил просто хочет мне это продемонстрировать, но в реальности он мог быть одним из тех, кто уничтожил эту планету. Или вообще не имеет никакого отношения к планете Люцифера. В любом случае меня больше беспокоит реакция самого Люцифера. Он что, просто так смирился с потерей своих правитцев? Как-то не верится. А если учитывать тот факт, что и сам Люцифер приложил руку к уничтожению Кетцальк уатле, то вполне возможен вариант того, что этому хитрому повелителю что-то известно. Как же иногда меня эти игры ангелов и демонов бесит. Эти их интриги, в которых сотни подводных камней и смыслов ломают мне голову в буквальном смысле. Ада, но ясно, точно, идет очень серьезная игра в высших силах с большими ставками на кану. Если не лг прав, и мы действительно освободим не очередную обманку Кецелькуатля, а реального пленника, то все может для меня закончиться не очень хорошо. Почему я так решил? Да без понятия. Просто интуиция вопила об опасности. Вся эта ситуация выглядела как-то подозрительно. Мне лично непонятно, причины по которым сюда просто не явится Сенсей или Архангел Михаил и просто не заберут пленника, несмотря на все пояснения Нила. Может звучать они и нелогично, но если подумать, а пока мы следовали на встречу их своим отрядом, такое время у меня было, то получалось всё не так однозначно. Ведь сейчас эти миры стали принадлежать Жихути. Но не он сам, не более серьезные силы сюда не отправились. Ответа на эти вопросы нет. Нил или врет, что не знает, или его, как и меня, разыгрывают в темную. Была еще одна проблема, о которой я не очень-то и хотел думать. Не каждый день узнаешь столь печальные факты из истории высших сил. Я, конечно, обладал информацией о столкновениях между ангелами, демонами и тем же самым Джихути, но вот так цинично уничтожить планету с двадцатью миллиардами людей? Да ещё и с ценным ресурсом в виде провидцев. Ужас, что для таких сущностей моя жизнь. Очередной более полезным уровечам остальные. А ведь у меня теперь есть семья. Очень хочется верить в то, что ангелы не такие, как демоны, и использовать мою слабость в качестве рычага давления не будут. Но от чего-то не верилось. Ведь сейчас моя семья фактически в заложниках. И если я на этом задании захочу поступить как-то не так, как надо ангелам, то кто даст гарантию, что моя семья останется в стороне? Единственная надежда на Сэнсэя, похоже, только он один думает о судьбе хранителей и безопасности их близких. От печальных размышлений меня оторвали события в реале. Мы с Нилом прибыли в здание телепортов. Дальше мы разделились, изобразив ссору и конфликт, и отправили их к своим группам. Это все было частью нашей легенды. Было странно было бы со стороны, что два брата решили вдруг отправиться с разными отрядами. А так мы вроде как в конфликте, и причина этого конфликта банальна. Оригиналы очень часто ругались между собой из-за баб. Учитывая одинаковые вкусы, они всегда выбирали одну и ту же девушку для ухаживаний, а после ругались друг с другом, так как никто из них уступать не хотел. Вот именно эта ситуация у нас и легла в основу легенды. Мой будущий отряд сидел за одним столом в зале, посвящённом материку Азарот. Главного отряда вычислить было несложно, учитывая, как часто другие члены отряда бросали на него различного значения взгляды: кто-то недовольное, кто-то нетерпеливое, а кто-то с опасением. Я же, изображая хмурое выражение и движения оригинала, приблизился к их столику. За мимику моего лица и движения сейчас отвечал Зак. Ему было проще контролировать ситуацию, полностью подражая оригиналу. Я пока что не настолько силён в качестве актёра, чтобы брать на себя контроль и при этом не провалиться на какой-то мелочи. А вот и наш интуит, но смешливо пробасил глава отряда здоровяк Хардик мол. 2 м росту, широкоплечий, с огромными, как у качка, руками и уверенными движениями. Судя по его глазам, с интеллектом у него было всё в порядке. Хитрый и расчётливый взгляд карих глаз пытался просверлить в моей голове дырку. Ну привер숄т, И добро пожаловать в нашу скромную команду. Тебе привет, Хардик, буркнул Яо Грюма, кивнув остальным. Вот только я не могу понять, с каких это пор ты у нас интуитом стал, прищурившись, спросил глава. Повезло в последнем походе, равнодушно пожав плечами, ответил я. Вот оно как. Задумчиво покивал головой он, и я смотрю брату тоже несказанно повезло. Бывает. Сначала спокойно ответил я, после с агрессией в голосе добавил: "А ты что не веришь что ли? А что это мне верить?" Изобразил удивление Хардик. "Или ты уже прошел тест и можешь скинуть результаты? Пфф, нужен мне твой тест." Высокомерно фыркнул я. "А если не веришь, пошли на тренировочную арену, сразу все станет понятно." Даже так, протянул неопределенно он. Остальные лишь молча с интересом переводили взоры с него на меня и обратно. И как же ты предлагаешь проверить? Я буду с закрытыми глазами в шлеме шума подавления, с вызовом бросил я в ответ. Если не смогу среагировать на любой твой удар, то значит я обманул, а если смогу, то ты извинишься. Договорились. Хмыкнув и улыбнувшись, согласился он, после чего обратился к одному из сидевших. Корт, возьми осоку, проверь тя нашего интуита на вон той второй арене. При этом он кивнул в сторону отгороженных прозрачной стеной комнат в глубине зала. Там было всего две таких комнаты. В одной из них уже находил Санил. Видимо, он быстрее меня решил вопрос проверки. Всё-таки опыта у него побольше, или глава его отряда сразу перешёл к делу, не теряя времени. Я же, только кивнув согласно, последовал за щуплым парнем, похожим на карменника или мелкого воришку, и блондинкой с веснушками по всему лицу и весёлой улыбкой. Курт являлся следопытом отряда, а Асока была стрелком, причём снайпером. Кажется, меня решили проверить сразу не только в ближнем бою, но и узнать, как работает моя способность на дистанции. Прочем, меня это полностью устраивало. Шольц, а че это вы с братом разделились? Ухмыляясь, поинтересовался Корт, пока мы шли в сторону арены. А тебя это идет? Грубо отрезал я шутника. Ну так попрыгай-то идет. Ой, какие манежные! Все так же ухмыляясь продолжил он. Не бойся, опять девку не поделили. Корт, тебе что-то непонятно в моих словах? Мрачно спросил я, или тебя нужно обязательно послать в пешую прогулку в темное место за дневного прохода, дабы ты осознал всю глубину своей тупости? Если я правильно помню, то вроде как пару дней назад Элька из отряда Сигмы посылала их обоих в итоге. На мольшу свой лобик встряла в разговор Асока. О, еще одна многознающая стерва нашлась. Презрительно фыркнул я на это. Хочешь сходить вместе с Квадом за компанию? За одной ему будет не скучно в темноте и в дерьме. Кажись, у них там всё слишком серьёзно, с узнаванием дело прокомментировал Корт. Они оба не сильно обращали внимание на мои слова, так как к манере общения братьев все уже давно привыкли. Да кому вообще могут понравиться два этих придурка? фыркнула Сока. Я смотрю, вы уже так сильно спели, что создаётся впечатление вашего тесного общения в постели. раздражённо прервал я их и многозначительно посмотрев, добавил. Правда, меня волнует только один вопрос: А кто кого у вас постил и мел? А то говорят у нашей милой Осоки много всяких разных больших штук и пристрастий. А ты заходи в гости, я тебе с ними познакомлю. С усмешкой и угрозой в голосе ответила Осока. Из-за того, что у нее очень давно не было парня, девушку все подряд стали подозревать в специфических вкусах. Да еще эта привычка одеваться как парень тоже на ровном месте не появляется. Но все это были до мысле местных. Я ещё устала, успел быстро по верхам проверить мысли каждого из отряда. Защиты у них особой не было, все они открытые книги для меня. А Сока давно и безответно любила главу своего отряда Хардика, несмотря на то, что у того уже была жена и даже ребёнок. Но самое смешное заключалось в другом. Корд был влюблён в Соку. Впрочем, у остальных членов отряда было не меньше таких вот странностей. Не отряда, а какой-то мыльный сериал на выезде. "А, я подумаю над твоим предложением", изобразив задумчивый вид, произнёс я, но после с лёгкимством добавил: "Вот только боюсь, что твою любовь к БДСМ я не разделяю. А ты попробуй, вдруг такому уроду как ты это понравится". Не осталась в долгу девушка, криво усмехнувшись. Внешне она показывала, что ей эти штучки безразличны, но в мыслях у неё полыхала обида. Собственно, поэтому я решил прекратить диалог, хотя мой оригинал ещё бы пару фразочек бросил. Но думаю, это маленькое отклонение будет не столь заметно с учетом того, что мы уже пришли. Внутри арены неплохо защищённая артефактными щитами Асока взяла в руки самый обычный лук с колчаном тупые стрел, а Корт деревянную палку. Я же, надев специальный шлем, что полностью отрезал меня от зрения и слуха, встал по центру арены, при этом естественно пространство вокруг контролировал с помощью духовной силы. Хардик мол, молча смотрел на то, как два члена его отряда пытались попасть по юркой фигуре Шойца. Ему было прекрасно видно, что парню явно не хватает скорости, чтобы полностью избежать повреждений. Кажется, сука разозлилась, с сарказмом в голосе заметил сидевший рядом Густов. "Неудивительно", пожав плечами, прокомментировал слова своего заместителя Хардик. "Чтось явно успел чем-то обидить нашего стрелка". Да, если бы не их поганый язык, могли бы состоять в неплохом отряде, добавил от себя Густов. На эти слова Хардик только кивнул головой. Он бы и сам с удовольствием забрал братьев к себе в отряд даже до того, как у них появились новые ценные способности. Но это их речевое недержание и постоянная привычка задевать всех подряд полностью обесценивали их полезность. Он бы и сейчас не стал брать одного из них в свой отряд, но других свободных интуитов нет, а время идет. Так что придётся потерпеть не очень приятную компанию. К тому же Хардик рассчитывал на то, что без брата Шойц будет вести себя приличнее, чем обычно. Это явно не предсказание будущего, между тем заметил Густов. Ну или более продвинутая способность. Уж очень он точно угадывает атаки наших ребят. Есть такое, согласился Хардик, пристально глядя на рину. Скорее всего, это не предсказание, а ощущение окружения. Хотя, возможно, мы не правы, и просто Шольц ещё не до конца развил свою способность. А ты знаешь, наверное, ты прав, задумчиво произнёс Густов. Очень похоже, что способность досталась ему не так давно. Вон его брат из Хорхи намного эффективнее действует. Хардик наблюдал из-за соседней ареной. Если Шольц уклонялся от атак в последний момент, еле успевая, то его брат начинал уклонение ещё до того, как его пытались ударить или попасть стрелой. казали, что Хорки лучше своего брата усвоил новое умение, или у него способность несколько другая, но всё это только на первый взгляд. Если же внимательно присмотреться, то Шольс намного лучшее приобретение для отряда, чем Хорки. Да, тот уклонялся ещё до атаки, но при этом реагировал только на стремление его ударить. А вот Шольс чётко ощущал, где находятся оба его противника. Именно последний факт очень радовал Хартика. Знать, где находится враг, гораздо важнее, чем предсказание атаки. Это не совсем так, покачал головой Хардик. Ты разве не заметил? Шольц точно знает, где находятся Осока и Корт. Во, Осока уже заметила. Или не видишь, как она уже раз десять меняет позицию? Думаю, нужно ей попробовать огнестрел. Хищно прищурившись, произнес Густав. Нет, улыбнулся Хардик. Нам нужно отправляться как можно быстрее, а не ждать, пока Шольц вылечит свои синяки. Лучше сходи, позови их обратно. Пора готовиться к походу. Густов молча кивнул и, встав с места, отправился к Арене. Хардик посмотрел на остальных членов отряда. Они внимательно наблюдали за тем, что происходило на Арене, а также, судя по всему, слышали всё, о чём они говорили с Густовым. Хардик лишь тяжело вздохнул. Это не команда, а сборище одиночек. Каждый себе на уме. Хорошо хоть все опытные бойцы и приказы будут выполнять идеально, но вот слаженных командных действий ждать от них не стоит. Уклоняться от ударов Кордо и стрел Осики было несложно. Намного сложнее делать это таким образом, чтобы сложилось ощущение сложности и неуверенности действий. Даже с урезанными параметрами силы я мог бы легко уложить обоих в два движения. И если честно, пару раз хотелось блеснуть. Но этот порыв я придушил в корне, при этом задумавшись над тем, а почему собственно это желание у меня появилось? Неужели во мне до сих пор есть стремление покрасоваться перед другими и потешить своё самолюбие? Судя по всему, так и есть. Пришлось серьёзно покопаться в собственных мыслях, но причину я нашёл. Как оказалось, те ограничения, что до сих пор были со мной до этого, да и сейчас тоже психологически давили на меня. Хотелось развернуться в полную силу и ощутить наконец, что именно я смогу сделать, ведь я больше 20 лет сдерживался, когда проходил испытания, да и сейчас вынужден скрывать свою силу. Был ещё один немаловажный пункт. Основные эмоции росли не от меня, а от Алисы. Моя фея, как парадоксально это не звучит, устала пиздевничить. Ей хотелось применить свои возможности в бою. Алиса банально желала хорошие драки, дабы спустить пар после позорного поражения от Кецель Квадре. Да, вот тебе и отрицательная сторона полного совмещения с Феей. Пока я размышлял, проверка закончилась. На арену вошел помощник командира Густов и позвал нас с собой. Пока мы возвращались назад, я заметил задумчивый и оценивающий взгляд Осоки. Судя по всему, девушке хотелось испытать моё тело на огнестрельное оружие. Причём такое желание читалось не только в её глазах, но и в мыслях. Причём не у неё одной, вот ряди такие мысли в голове, какие-то кровожадные они тут все. Ну ничего. Как только мы окажемся на азороте, я начну вас понемногу менять. Думаю, пока дойдём до лаборатории, я смогу создать из этих одиночек более-менее нормальную команду. Думаю, все уже убедились в том, что Шорль вполне неплохо владеет своими способностями. Оглядев серьёзным взором всех вокруг, произнёс Хардик и уже обратившись ко мне, спросил: "Ты ощущаешь всех вокруг?" "Не совсем так", уклончиво произнёс я. "Мне сложно пояснить, но я чувствую направленную агрессию. А если бы они не испытывали к тебе негатива, я бы тоже их ощущал, но намного хуже". "Тогда последний вопрос", кивнув головой, произнёс Хардик. "Каков радиус твоей способности?" В пассивном режиме метров 10, спокойно отвечал я. В активном могу охватить метров 200, но недолго, максимум минут 20 каждые 3 часа. Я не выдумывал числа, а брал в пример одно из умений местных магов. И судя по мысленным хардика, он уже догадался, о какой именно способности я говорю. Это не совсем чистый интуит, но тоже неплохо для отряда, возможно, даже лучше, чем предсказание. Чем могли с работать или нет, а вот аналог моей способности Осичек не имел, хотя и не мог работать постоянно. Хорошо, спокойно произнёс Хардик. Тогда у всех 2 часа на сборы, и будем выдвигаться. Я говорил с Стапом, при этих словах он кивнул в сторону отряда, сидевшего на другом конце зала, того самого, в который вступил Нил. Так что будем прыгать примерно в один район. Потом, если что, сможем помочь друг другу. А разве альвы не среагируют на такую большую группу? Логично спросила Асока. Собственно, она озвучила причину, по которой местные маги не собирались отрядами больше, чем по 10 человек. Если группа будет больше, то шанс встретиться с залпами, которых местные боялись как огня, был намного выше. И чем больше отряд, тем больше шансов. Например, 14 человек в одном месте даже не успеют куда-то отойти от точки портала, как будут атакованы альбами. Это касалось не только численности группы, но и вооружения. Если применять чистую магию и другие способности, то альвам всё равно. А вот если вы взяли с собой тяжёлое вооружение, то жди гостей. Собственно, именно из-за этого никто не брал с собой большое количество огнестрельного оружия, никаких тяжёлых снайперских винтовок, пулемётов и даже автоматов. Я уже молчу о тяжёлом вооружении или тех же самых боевых роботах. Взять их, конечно, можно, никто запрещать не будет. Хоть танк бери с вертолётом. Правда, время твоей жизни будет недолгим. Как показывала практика, таких умных альвов встречали сразу за выходом из портала. И это не удивительно, ведь местные не в курсе того, что все их передвижения, состав и вооружение были известны альвам ещё до выхода. По сути, они являлись чистильщиками на службе у демонов, которым нужно было развитие магических сил людей, а не простое убийство тварей. Возможно, местные маги уже давно бы раскрыли этот секрет, но все, кто об этом начинал слишком настойчиво говорить, просто исчезали. Демонам не нужны лишние вопросы и слишком умные маги. Мы не будем сближаться, возразил Хардик. Просто если что-то случится с одной из групп, то мы сможем либо избежать опасности, либо послать пару человек на помощь. А если нас останется меньше половины, то можно будет объединиться в один отряд. С усмешкой добавил один из членов отряда. С виду щуплый молодой человек, но при этом он являлся самым сильным огненным магом отряда. И это тоже не стал от третьего очевидного Хардик. Так что быстро запасаемся едой на 2 месяца пути, а также всем необходимым. На всё про всё у вас, как я и говорил, 2 часа. Ещё раз осмотрев всех своим суровым взором, он резко добавил: "Ну и что стоим, бегом собираться". Я же спокойно присел за стол. Бежать куда-либо мне нужды не было. Всё и так готово. После смерти мой пространственный карман был опять со мной, а не где-то возле якоря. Здесь я уже тоже установил якорь ещё когда только приземлялся на планету, но привязывать к нему карман не стал, и как оказалось, правильно сделал. В отличие от меня, остальным магам нужно что-то кушать в походе, где-то и на чём-то спать, иметь сменную одежду, средства гигиены и так далее. Мне же это всё не нужно. Но а если я буду выделяться, то могут возникнуть вопросы. Так что пришлось скрепя зубами выделить небольшой раздел в кармане под весь этот хлам. Там всё было в одном экземпляре, чисто чтобы показать, что всё у меня как и у всех. А ты что сидишь? удивился Хардик. У меня уже всё готово, пожав плечами ответил я. А, ну да, твой же брат интуит. Поняв это, кивнул головой Хардик. Тут надо понимать, что его вопрос обоснован. Далеко не факт, что мы сегодня куда-то отправимся. Просто именно сегодня совпали сразу несколько обстоятельств. Первое и самое важное это два окна на материке Заро, что позволят двум группам появиться друг от друга относительно недалеко. Второе это наша проверка, которая оказалась успешной. Ну и третье, немаловажный факт для местных это благословение богов. И нет, это не шутка, а очень даже серьёзная вещь для местных. Правда, работа этого благословения специфическая. Обычно, когда молишься Богу, то можешь получить какое-то усиление, но это явно не про демонов. Тут всё наоборот. Благословение это когда у тебя всё нормально. То есть стандартно и без негативных последствий. Просто если нет благословения, то на тебя вешается негативный эффект. Например, начинает болеть голова или скачет давление, или можешь вообще заболеть простудой. И всё это нельзя лечить магией. Тот, кто захочет помочь такому несчастному, сам тут же получит то же самое, если не хуже. И это всё лишь самые безобидные эффекты отсутствия благословения. В этом мире, чем дольше ты не молишься, тем больше проблем валится на твою голову, вплоть до физической смерти от какой-нибудь редкой болезни. Самое смешное в этом моменте то, что девяносто девять процентов всех болезней и проблем обрушивались на голову местных не потому, что на них воздействовали магии, а потому, что об этом забутились местные роботы. Местные и и очень внимательно отслеживали все события на планете. Отдельным пунктом у них стоял подсчет и контроль получаемой энергии от каждого из людей. Именно на основании этих данных и и принимали решения в каждом конкретном случае. А так-то очень просто появиться дроном или роботом возле того, кто стал молиться не так риано, как раньше, и распылить возле него какой-то воздействующий препарат. Ну или просто ввести внутривенно во время крепкого сна клиента. И самое поразительное, что затрат при этом минимум. Да, вот в чём в чём, а в этих вопросах демоны сама практичность. А вы тоже никуда не пойдёте, задал я встречный вопрос Хардико. Всё основное у меня с собой, а продукт скоро подвезёт мой сын. С какой-то затаённой гордостью произнёс он. Сразу видно, что своего ребёнка он любит. На эти слова я лишь молча пожал плечами и, закрыв глаза, сделал вид, что задремал в ожидании. Мне бы хотелось ещё пообщаться с Хардиком, но увы, из образа паке выходить нельзя. А значит, приходилось изображать из себя ленивого засранца, что вечно любит поспать. Да, ну и характер же у этого шольца.